Глава 15 Ава. Путешествие в гору казалось долгим и медленным, а вот вниз — быстрая поездка верхом на лошади по черной каменистой местности. Было неудобно, я лежала на лошади лицом вниз, и мышцы вздрагивали при каждом толчке. По крайней мере, у Морганта хватило порядочности сначала вытащить стрелу из моей спины, перед тем, как связать мне руки. Боль от раны пронзала до мозга костей. Одной рукой Моргант сжимал мои руки, а другой придерживал поводе лошади. Учитывая количество вытекающей из меня крови, будь я смертной, то уже бы умерла. Я закрыла глаза, думая о Торине. Я видела, как он выпрыгнул из замка и горько пожалела, что позвала его. Мог ли он от них спрятаться, если бы остался внутри? Возможно, но это было не в его стиле. Мне отчаянно хотелось знать, нашел ли он женщину в вуале. Вдруг он уже узнал, как отсюда выбраться. Когда я открыла глаза, то в поле моего зрения появился замок. Под звездным куполом деревья сплетались с камнем. «Значит, обратно в темницу?» — с трудом произнесла я. «Если разозлишь меня. А если не буду злить?» Вместо ответа он пришпорил коня и направил его вперед, к входу в замок. Наконец Моргант заставил своего коня остановиться. Он спрыгнул первым, затем рывком за связанные руки сдернул меня на землю. Я тяжело приземлилась на ту сторону, где меня пронзила стрела. Не хотелось доставлять Морганту удовольствие криком, потому мне удалось его задушить. Моргант поднял меня за запястье. Я могла бы снова спросить его, куда он меня тащит, но знала, что он все равно не ответит. В стене крепости были огромные готические черные двери, и при нашем приближении они с лязгом распахнулись. Моргант втолкнул меня в холл, отделанный темным деревом и украшенный резьбой. На покрытом хом полу плясали отблески свечей, а со сводчатого деревянного потолка свисали виноградные лозы. Моргант шел впереди и обернулся, чтобы посмотреть на меня с мрачным удовлетворением. «Хочу!» Чтобы ты знала, твой великий благой король у нас. Прежде чем он умрет, мы переломаем ему все кости, сдерем с него кожу и скормим нашим паукам. Благие короли всегда утверждают, что находятся под защитой древних богов. Мы докажем, что это не так. Я осознала, как ожесточились мои мысли, когда разум заполнил видение колючих лоз, поднимающихся из земли, чтобы разорвать Морганта в клочья. Но этот человек пытался добиться от меня реакции, и я не доставлю ему такого удовольствия. Через несколько сотен шагов мы достигли небольшой прихожей с деревянной дверью, инкрустированной зелеными драгоценными камнями. Моргант толкнул ее и открыл взору винтовую лестницу из темно-синего дерева. Казалось, будто лестницу вырезали изнутри огромного дерева. Мы поднимались все выше и выше, мои руки до сих пор были связаны, а ноги дрожали от усталости. Все его действия были направлены на то, чтобы дезориентировать меня и заставить почувствовать бессилие, голод и жажда, одиночество в камере. Рассказ о том, как он убьет Торина. Потерявший надежду человек расскажет все, что им захочется. У меня не было никакой возможности узнать, смогли ли они вообще схватить Торина. Моргант нажал маленькую кнопку на стене. Дверь распахнулась. В открытую всем ветрам башню проникал лунный свет, выхватывавший из темноты темные ветви, стелившиеся по каменному полу. В центре стоял длинный дубовый стол. Здесь, высоко над королевством, легкий ветерок трепал мои волосы. Я вдохнула насыщенный запахами воздух с преобладающими нотками трав и меда. Выглянув за парапет, я увидела в нескольких сотнях футов подо мной красноватый полок леса, посеребрённый лунным светом. Над кронами деревьев двигались тени. Присмотревшись внимательнее, я увидела кружащих над лесом гигантских бабочек. В ночном небе пронесся крылатый лучник с развивающимися черными волосами. Я встретилась с ним взглядом, и он направил стрелу прямо в меня. Сердце заколотилось, но он не выстрелил. Мимо пронесся еще один лучник, тоже направив в меня стрелу. Предупреждение получено, доходчиво и ясно. Я повернулась обратно к продуваемой всеми ветрами башне, и у меня перед глазами все поплыло. Я потеряла слишком много крови, меня шатало. Моргант резко схватил меня за бицепс. «Ты слаба!» «О, какая наблюдательность, Тарзан! Возможно, это как-то связано со стрелой, которую он всадил мне в спину». Схватив меня за руку, он начал произносить заклинание, сухо и отрывисто. По спине теплой водой заструилась магия, облегчая боль. По телу разлилось тепло, и мышцы расслабились. Закончив, Он отпустил мою руку и развязал запястье. Я потерла воспаленную кожу. По замшелым камням вокруг меня поползли тени. «Стой на месте», — велел Моргант. «Королева желает с тобой поговорить, но ты не должна подходить к ней слишком близко. За тобой следят». Я заметила. «Не двигайся», — рявкнул Моргант, поворачивая обратно к двери. Я не знаю, куда, по его мнению, я могла деться, по крайней мере, без крыльев. Моргант выпрямился и проревел, глядя на звезды. «Императрица леса, королева Мэп из темного кромма, наша великая правительница!» Он открыл дверь, и вошла королева. Каждый дюйм ее тела сиял серебром и золотом. Ее платиновые волосы волнами не спадали на спину а на голове сверкала изысканная платиновая корона с острыми шипами. Бледная кожа королевы излучала серебристый свет, сочетаясь с серебристым, расшитым жемчугом-платьем. Выделялись только ее черные крылья, похожие на тонкую паутинку. Взгляд светло-золотистых глаз скользнул по мне, оценивая мою одежду. Мэп скривила губы. «Итак...» «Это и есть шпион!» Я глубоко вздохнула. Передо мной стояла королева неблагих и выглядела намного моложе, чем я ожидала. Я предположила, что ей около сорока лет, но ей едва ли можно было дать столько. Она прищурилась. «Почему ты явилась такой неподготовленной? Твой благой начальник желает твоей смерти?» «Я здесь не в качестве шпиона. Я попала в ваше царство с помощью магии, только и всего». Она выгнула черную бровь. «И король благих просто последовал за тобой? Такова твоя версия?» «Да, между нашими мирами возникла магическая трещина, типа того. И он не король, его зовут Алан. Она усмехнулась. «Король благих утверждает...» что ты ему совершенно безразлично, И все же он приложил огромные усилия, чтобы помочь тебе сбежать. Думаю, кто-то из вас лжет. Если вы позволите нам вернуться домой, то мы больше никогда вас не побеспокоим. Алан, <связь> она усмехнулась. А ты лгунья. Какое разочарование. В королевстве ни благих не лгут. Если бы ты выросла здесь, то понимала бы ценность честности. Я хотела спросить, что она думает о ценности доброты, но в данной ситуации у меня не было никакой власти, а потому лучше держать рот на замке. Королева подошла ко мне ближе и приподняла мой подбородок, изучая лицо. Она была почти на фут выше меня и излучала свет и силу, омывавшую мою кожу. Я почти воочию видела, как вокруг меня велась магия, наэлектризовывая воздух. Мэп отпустила мой подбородок. Если бы ты здесь выросла, каждое лживое слово, слетавшее с твоих губ, причиняло бы тебе боль. Хотя, если ты его любишь, то боль тебя не остановит. Любовь обжигает нас, согласна. И ее пламя делает нас сильными. Она испустила долгий вздох. «Знаешь, как меч делается прочным? Как, например, шепчущий меч, которым когда-то был Держим ваш король?» Я уставилась на нее. «Одержим?» «Здесь, в моем королевстве, мы поклоняемся богине Пепла», — продолжала она. «Говорят, у богини Пепла Бриги только один глаз, а ее тело покрыто сажей». Она жертвует собой ради нас. Говорят, что она великанша и живет на той горе, на которую вы взобрались. Горе Тинен, та, что в Уале сделала там себе дом. Мое сердце забилось быстрее. Значит, мы были в нужном месте. Возможно ли, что у Торина уже есть ответ? Мы улыбнулась. Пламя Бриги делает нас сильными и очищает нас. В ее священной кузнице меч подвергается жару, давлению и ударам молота, пока сталь не закаляется. Только тогда он сможет стать достаточно сильным, чтобы выполнить свое предназначение. Как учит нас богиня пепла, любовь тоже является своего рода кузницей. И именно оттуда берется неблагая магия, заблудшая. Из боли любви и утраты. Так что, возможно, ты бы солгала ради своего короля, даже несмотря на боль. Возможно, ты бы выдержала пламя или пожертвовала собой, как это делает она. Возможно, ты бы стала сильнее и зажила настоящей жизнью неблагих. В ее словах было что-то завораживающее, что заставило задуматься, не околдовывает ли она меня. Она выгнула бровь. «Но вопрос в том, сделал ли бы он то же самое для тебя?»